Глава 8 Без пяти минут десять я подошел к трактиру «Лунный свет». Ждать карету не пришлось, она уже стояла у входа. Я лишь мельком успел поздороваться с барменом, как меня пригласили в карету, внутри которой ждал мрачного вида мужик-полуэльф. То, что он нечистокровный, было видно сразу. Линии лица, цвет кожи и разрез глаз явно как у потомка человека, а не эльфа. Поздоровавшись со мной, он представился Хваном Рузданом и всю дорогу молчал, изредка поглядывая на меня с явным удивлением. Кажется, как и бармена, его удивил мой внешний вид. Карета, выехав из пятого города луча, на неплохой скорости рванула в сторону четвертого. Но в сам город мы не заезжали, а помчались по окружной в объезд. Я думал, что наша конечная точка располагалась в третьем луче, но нет. Объехав и этот городок, а затем и второй город Луч, мы направились на паромную переправу. Местные паромы курсировали только между первым и вторым лучами, а также между пятым и шестым. Сама по себе жизнь в столице была далеко не из дешевых удовольствий. Тот же номер в гостинице на сутки тут стоил от двух серебряных корнов до пяти золотых, в зависимости от уровня гостиницы. Но паромы вообще отдельная тема. Переправу через реку могли себе позволить только весьма обеспеченные граждане. Один серебряный за человека, или от одного до пяти золотых за карету. Это не цены, а откровенный грабеж. К тому же пришлось прождать почти полчаса, пока паром заполнился. Можно было не ждать и воспользоваться отдельным малым паромом, но цены там и вовсе заоблачные. Десять золотых, и пофиг, один ты в карете или с компанией. Сам паром представлял собой 100-метровую баржу, которая пересекала реку с помощью магической тяги. Один маг находился на баке, носовой части парома, еще двое по бортам парома и последний на корме, задней части судна. Все они воздействовали на водную поверхность и перемещали паром вперед. Скорость, кстати говоря, была не особо большой, но и медленной ее назвать нельзя. Примерно 20 километров в час. Прибыв на другой берег, карета резво понеслась в сторону ворот города. Честно говоря, не совсем понимаю, зачем было назначать встречу в пятом луче, если граф жил, похоже, в первом. Какой в этом смысл, непонятно. Ну да ему виднее. Может, он таким образом показывал свою значимость, а может и опасался чего, не знаю. В любом случае, после того, как мы заехали за крепостные стены, то направились дальше, за второй круг стен. Если между первой стеной и второй располагались приличного вида двух- и трехэтажные жилые дома, стоявшие почти впритык друг к другу, то вот за второй стеной находились только роскошные особняки с редкими вкраплениями обычных зданий. Исключением являлся центральный административный комплекс, состоявший из трех расположенных буквой «П» пятиэтажных зданий, каждая из которых имела почти 100 метров в длину. Мы же заехали на территорию роскошного особняка, построенного в классическом английском стиле XVIII века. Такие дома я видел на фото из первого своего мира, когда показывали жилища миллиардеров. Это заставило меня серьезно задуматься о статусе молодого графа. С одной стороны, он каким-то образом побывал в плену, черт знает где, а еще вроде как у него есть приемные родители или опекуны, тут непонятно, Но, с другой стороны, он живет в столице, в доме, который стоит несколько сотен тысяч золотых. Уж я-то знаю цену на местную недвижимость, особенно такого особняка, расположенного в ста метрах от администрации города и имеющего на своей территории небольшой сад и личную конюшню. Для примера, за такие огромные деньги можно купить приличного размера город в провинции. А еще меня удивили слуги в этом доме. То, что встретивший меня полуэльф явно воин, понятно было сразу, но то, что дворецкие и служанки, тоже далеко не простые люди, слегка выбивало из колеи. Я-то вижу источники, и получалось, что сейчас в этом скромном четырехэтажном доме на пару тысяч квадратных метров находились 24 мага различной силы. В том числе две уже знакомые мне личности с частично скрытой от взоров силой. Остальные были, конечно, послабее, Но в одном доме увидеть сразу четырех магистров магии, семь старших мастеров и столько же обычных мастеров, мягко говоря, удивительно. Остальные лишь слегка не дотягивали до мастера по силе. «Добрый день, сударь!» Слегка поклонившись, поздоровался дворецкий, когда мы с Хваном подошли к дверям особняка. Две служанки молча слегка присели, склонив головы. «Добрый день!» — равнодушно кивнул я в ответ сейчас меня больше интересовало то что я видел истинным зрением ибо передо мной в лице дворецкого стоял явно боевой маг уровня магистра прошу вас следовать за мной господин уже ожидает вас холодно но вежливо произнес дворецкий и решительным шагом направился внутрь. двери при этом держали открытыми две служанки обе имели уровень силы мастеров Я думал хван останется во дворе, но нет Он шел вместе с нами по просторным коридорам, оформленным в викторианском стиле с резной мебелью, пышными шторами на широких окнах и роскошными люстрами на потолке. Потом мы поднялись по деревянной лестнице на второй этаж и, достигнув почти конца дома, вошли в обильно заставленный мебелью просторный кабинет, где за огромным, кажется, дубовым столом у окна сидел Эрнесто де Мальдорн. Все стены тут были обставлены шкафами с книгами, Кажется, граф явно любил литературу. Кроме того, тут же располагались четыре кресла и два небольших диванчика. На одном из таких диванчиков расположились знакомые мне по источникам две молодые особы. Похожие друг на друга, как две капли воды, девушки расслабленно разместились на диване и сейчас с любопытством рассматривали меня. Обе были симпатичными и очень опасными магами. Явно уровень архимагов, да еще и с неизвестным возрастом. То, что сейчас они выглядят лет на 18, ни о чем не говорит. Чтобы достичь уровня архимага, нужно. Или, как я, получить силу со стороны, что вряд ли, или же долгих две сотни или больше лет расти в силе. А значит, передо мной очень опытная магия. Причем не факт, что они действительно близнецы. Возможно, они специально трансформировали свои тела в похожие друг на друга. Правда, непонятно зачем, но да кто их, этих архимагов людских, знает. Кроме близняшек, в комнате находилась полуэльфийка с воинственным видом и почему-то обвинительным взором, направленным в мою сторону. Она стояла возле Эрнеста, словно охранник. Хотя, почему словно? Кажется, она и есть охранник. Если я не ошибаюсь, то все пятеро присутствовали тогда в той комнате напротив особняка криминального авторитета. Если исходить из этого, то получалась очень сильная команда охраны графа. Правда, возникал вопрос. Как с такой охраной кому-то удалось захватить парня в плен? Или же те его слова о плане как раз и касались этой темы? Он что, специально попал в плен с какой-то целью? «Приветствую вас в моей скромной обители!» Радостно улыбнулся мне граф. Встал с места и, стремительно приблизившись ко мне, протянул руку для приветствия. Добрый день, пожимая руку, произнес я. Не такая уж она и скромная. Это смотря с чем сравнивать, усмехнулся он и, сделав приглашающий жест в сторону кресла у стола, добавил. Прошу, присаживайтесь. Спасибо, кивнув головой, я, не спеша присел в кресло. При этом близнецы оказались у меня за спиной, а хван сбоку. Он остался стоять у дверей. «Позвольте сразу представить моих помощников», — продолжил он. «С Хваном, я думаю, вы уже знакомы, а вот эта девушка с сердитым взором — Саманта Нильяра». При этом он кивнул в сторону стоявшей полуэльфийки, после чего перевел взор на сидевших на диване близняшек. «Две красавицы на диване — Лиза и Виктория Нельшанзу». Девушки синхронно кивнули, продолжая молча смотреть на меня изучающими взглядами. Я же ответил таким же взором, хотя мне и так все было понятно. Передо мной два боевых мага. Все присутствующие после слов графа смотрели на меня с ожиданием в глазах. «Дмитрий Нель Аватарас, представился я в ответ своим купленным именем. «Очень рад нашему знакомству. Желаете чаю или чего покрепче?» — вежливо поинтересовался парень, устраиваясь в своем кресле за столом. «Пожалуй, откажусь», — улыбнулся я в ответ. «Сразу к делу?» — усмехнулся он. «Было бы неплохо». «Я так понимаю, что вы согласны принять мое предложение», — хитро прищурился он. «Почти», — уклончиво произнес я. «Скажем так, меня интересуют не только деньги, но и еще кое-что важное. Позвольте узнать, что именно? Мне бы хотелось посетить имперский город, и желательно не один раз». Не стал я скрывать своего интереса. «Хм, вот как!» — задумчиво хмыкнул парень, а остальные от моего заявления явно растерялись. «Позвольте узнать, а зачем вам нужны эти посещения?» «Я бы предпочел пока сохранить это в тайне», — спокойно ответил я, глядя ему в глаза. «Что же, я не против, но только если вы мне сможете дать ответ на другой вопрос. Это посещение касается императора или нет?» «Нет, это никак не касается императора». «Хорошо», — довольно кивнул он головой. «Решить ваш вопрос будет несложно, особенно если учесть мой план в отношении вас». «Я слушаю». «Вы уж меня простите, но прежде чем перейти к конкретике, мне придется попросить вас о небольшой проверке». «Если вы о моих возможностях, то я не против», — равнодушно пожал я плечами. Этого и следовало ожидать с учетом моей внешности. «Хотите устроить спарринг?» «Если вы, конечно, не против», — улыбнулся довольно Эрнеста. «Прекрасно понимаю, что моя внешность не предполагает особого доверия», — ответил я ему такой же улыбкой, вставая с места. «Куда идти и кто будет моим противником?» «А вот тут я бы хотел узнать ваше мнение», — хитро прищурился он. «Как вы сами считаете, кто из присутствующих сможет оказать вам достойное сопротивление?» «Сложно сказать», — неспешно произнес я. Но на первый взгляд никто. От этих моих провокационных слов близняшки синхронно фыркнули, Хван натянуто улыбнулся, а Саманта с вызовом уставилась на меня. И только граф остался доволен и даже радостно стал потирать руки. «А если против вас выступит не один, а, допустим, двое?» — азартно предложил он. «Да хоть все четверо», — хмыкнул я в ответ. Я специально провоцировал его охрану. Может и не стоило так нагло действовать, но угрозы от них я не ощущал. К тому же их самоуверенные взгляды слегка меня раздражали, особенно у близняшек. Эти две особы смотрели на меня как на интересного жука и не более того. Мне просто захотелось проучить таких самоуверенных дамочек. После моих слов близняшки уже смотрели на меня словно через амбразуру дота с угрозой и желанием моей крови. «Какой любопытный поворот!» — у графа было настолько довольное лицо, что, казалось, он сейчас лопнет. «Что же, тогда прошу всех проследовать на тренировочную площадку!» Сам же первым стремительно направился к выходу из комнаты. За ним, не отставая ни на шаг, следовала Саманта, дальше две злые на меня дамочки, потом я и замыкал нашу процессию задумчивый Хван. Кажется, только он был обеспокоен моим заявлением и воспринимал его всерьез. Боялся ли я спарринга против четверых? Нет. После усиления тела и восприятия я вообще мало кого боялся. Нет, если бы близняшки сняли свою маскировку и стали использовать всю свою силу, то мне пришлось бы туго, но этого не будет. Они явно не просто так скрывали свои истинные силы, а значит, сила их магии против меня будет на среднем уровне. Сомневаюсь, что они решатся скинуть маскировку ради тренировочного боя. Вышли мы из дома на задний двор, где располагалась просторная площадка. Кстати говоря, остальные жители особняка как сидели по своим комнатам, так и сидят. Причем явно видно, что они не спали и, более того, готовы сорваться с места в любой момент. Возможно, я ошибаюсь, но Эрнеста, как и Хван, воспринимал меня всерьез и вся эта мощь готовилась действовать против меня в случае проблем. Или же это просто моя паранойя разыгралась? «Что же, вот и наша небольшая арена», — радостно заявил граф, отходя в сторону. «Только я вас прошу, никаких особо разрушительных заклинаний, а то я потом с соседями не расплачусь. Мы тут лишь для проверки силы и не более того». «Заклинания тут не потребуются», — зло высказалась, кажется, Лиза при этом подходя к стойке с деревянным оружием и выбирая два макета мечей. Ее сестра предпочла молча взять только один меч. «Дмитрий, может, вы хотите переодеться перед спаррингом?» — вежливо поинтересовался граф. От этого вопроса я слегка подзавис. И нет, не от того, что размышлял над ответом, а из-за того, что только сейчас заметил, все мои противники были одеты в тренировочные доспехи. Этот паренек начинал меня пугать. Я даже не уверен в том, что он не был готов к моему бою против всех четверых. «Нет, спасибо, не думаю, что запачкаюсь», — отстраненно и рассеянно ответил я, пребывая в своих мыслях. «Может, хоть оружие выберите?» — с явным интересом в голосе спросил граф. «В этом нет необходимости», — спокойно произнес я, смерив оценивающим взглядом окруживших меня полукругом четверых противников. «Странно». Судя по движениям, Хвана явно обучал рейнджер. Саманту — сам Хван, а вот движения близняшек были совершенно не похожи на что-либо мне знакомое. Хотя плавность движений, скользящая походка хищника и специфический хват меча. Что-то мелькало на краю сознания, но что именно, я так и не смог вспомнить. Я явно где-то видел нечто похожее, но не могу вспомнить, где именно. «Все готовы?» — довольно спросил Эрнеста. В ответ мы все ему согласно кивнули. «Тогда даю отсчет. Начинается бой после слова «старт». Три, два, один, старт!» И еще когда он начал отсчет, я ускорил восприятие, а также скинул небольшой пока импульс усиления в тело. При этом удивленно заметил, что то же самое сделали близняшки. Вот это поворот! «Ладно, добавил больше скорости. Как-то не думал я, что кто-то знает подобные приемы. После старта я, словно в замедленной съемке, смотрел, как ко мне устремились сразу все четверо. Тут явно никто не собирался изображать очередность атаки и джентльменские драки. Вот только как не старайся атаковать одновременно. Всегда кто-то быстрее, а кто-то медленнее. Так и здесь». Близняшки явно действовали синхронно, а вот дальше шла атака Хвана и только потом Саманты. Немного сместившись в сторону близняшек, я проскользнул между их мечей, а затем двумя ударами обеих рук в животы отправил их обеих в полет. Потом, поднырнув под меч Хвана, схватил его за руку, державшую меч, и отправил в полет в ту же сторону, куда он и атаковал. Дальше сместился в сторону Саманты и легонько толкнул ее в бок после чего спокойно отключил ускорение восприятия. «Это было... быстро?» — восхищенно захлопал в ладоши граф. «Прекрасная демонстрация!» Я лишь улыбнулся в ответ, глядя, как близняшки без каких-либо проблем вскочили на ноги и с угрозой устремились ко мне. А после мне стало не до улыбок. Обе дамочки легко и непринужденно сбросили свою маскировку. «Об этом мы не договаривались!» Мне пришлось ускориться почти до максимума, чтобы избежать целого града заклинаний, направленных в мою сторону. Причем действовали они очень грамотно и слаженно. Одна пыталась меня замедлить, а вторая беспрерывно атаковала точечными заклинаниями от копий льда до лезвий ветра. Когда же, увернувшись от всех атак и нейтрализовав влияние на землю под ногами и уплотнение воздуха, я приблизился к Виктории, то передо мной возникла Лиза, тут же устремившись в ближний бой. Теперь их скорость ничем не уступала моей, а уж навыки Лизы в ближнем бое стали превосходить мои. Она ускользала от моих ударов и захватов, при этом сама рьяно атаковала в ответ, в то время как ее сестра продолжала ловить меня в поле замедления, изредка атакуя морозным ветром. Понимая, что если так продолжится, я, скорее всего, проиграю в хлам, я пошел на риск. Не хотелось применять только недавно придуманные приемы, но иного выхода я не видел. Резко ускорившись на максимум, я просто ударил вперед. От моей атаки Виктория моментально отлетела в сторону, но каким-то чудом Лиза смогла увернуться, и теперь сама ударила в ответ. Получив стремительный и очень болезненный удар в корпус, я все же смог схватить ее за руку и, недолго думая, применил жесткий захват, при этом фактически упав на девушку и прижав ее к земле. Но это Лизу не остановило, она как угорь выскользнула из рук и уже сама попыталась взять меня на болевой фиксирующий прием. Двумя ногами она зажала мою голову, а руками уперлась в землю, стремясь свернуть мне шею. В ответ я коротким ударом в живот заставил ее ослабить хватку и, не сдержавшись, укусил ее за задницу. От этого она резко отскочила от меня, с болезненным вскриком, ухватившись за свою филейную часть. Мне уже было не до нее. Сбоку напала Виктория, целой серией ударов заставив меня уйти в оборону, но вместо того, чтобы отскочить, я наоборот, вплотную прижался к девушке и, проскочив к ней за спину, просто взял ее в жесткий болевой захват. Ощутив, как она стала задыхаться, я тут же ослабил хватку и, осознав, что больше никто не нападает, вышел из ускорения. «Стоп!» — наконец достиг меня обеспокоенный крик графа. Быстро осмотревшись, я понял, что бой закончился. Хван стоял на месте, прижимая явно поврежденную правую руку, за которую я его кинул, кажется, перестарался. Саманта сидела на земле с растерянным видом, глядя на меня и потирая свой бок. Лиза с обиженным видом потирала свою задницу, при этом направляя лечебную магию в поврежденную часть тела. За это зрелище мне даже стало слегка неудобно, но что поделать, каюсь, не удержался. «Может, уже поставишь меня на землю?» смущенно раздалось рядом справа. Только тут я понял, что все это время держу в руках Викторию, причем прижимая ее к себе в весьма специфической позе. Дело в том, что правой рукой я обнимал ее за шею сзади, при этом левая рука находилась между ее ног, прижимая заднюю часть ее тела ко мне. Ладонь моей левой руки находилась на внутренней стороне ее бедра. Ну а самой девушке пришлось при этом выгнуться дугой. В общем, очень неоднозначная и двусмысленная поза я не спеша поставил ее на землю при этом неожиданно для себя испытал удовольствие от ощущения гибкого и соблазнительного тела в своих руках извини виновато улыбнулся я ей ничего страшного слегка поморщившись ответила она при этом потирая свою шею и направив целительную энергию к шее и между ног от этого я смущенно отвел взор похоже я слишком сильно придавил не только ее шею «Кажется, вы зря отказались от тренировочной одежды», — иронично произнес Эрнеста, глядя на меня. Осмотрев себя, я со вздохом должен был признать, что он оказался прав. Моя одежда выглядела, как оборванное лохмотье. Хорошо, хоть штаны не до конца порвались, а вот рубашка и жакет практически перестали существовать. «Ничего страшного, я думаю, мы сможем тебе подобрать одежду по размеру», — легкомысленно заявил граф. — Что там у тебя? — раздался вопрос Виктории, которая с удивлением смотрела на шипящую от злости Лизу. — Этот гад меня укусил! — обиженно заявила девушка, бросив гневный взор в мою сторону. — Какой любопытный прием! — с какой-то странной улыбкой на лице заявила Виктория, при этом украдкой бросив в мою сторону быстрый взгляд. — Прошу прощения, нечаянно вышла! — смущенно улыбнулся я, почесав затылок. «Это был нечестный прием», — обвинительно заявила Лиза. «А скрывать силы архимагов честно?» — с сарказмом посмотрел я в ответ. «Значит, вы все-таки можете определять силы», — утвердительно произнес Эрнеста, при этом кивнув как будто сам себе. «Это несложно, пока идет контактный бой», — пожал я легкомысленно плечами. «Уверен, девушки тоже успели не раз применить истинное зрение при контакте со мной». «У вас очень интересный узор каналов», с каким-то непонятным мне намеком произнесла медленно Виктория. А вот Лиза лишь растерянно смотрела на сестру. Кажется, в отличие от Виктории, она явно не успела применить истинное зрение. «Мне кажется, Виктория применила истинное зрение уже после боя, когда наслаждалась вашими объятиями», — хидно заявил Эрнеста, глядя на покрасневшую девушку, после чего серьезно посмотрел на меня и добавил. «Очень мало бойцов могут так легко во время боя применять истинное зрение, особенно на тех безумных скоростях, которые вы нам продемонстрировали». «Может и так», — пожал я плечами. «Но если бы я знал, что предстоит спарринг с двумя хоть и слабыми, но архимагами, то не стал бы так рисковать», — посмотрев уважительно на сестер, добавил. «Если бы они сразу применили все свои возможности, то я бы, скорее всего, проиграл». Обе девушки при этих словах сделали вид, что им все равно, но было заметно, что им приятно услышать такой комплимент. «Сомневаюсь. Ну да, ладно», — покачал головой Эрнеста с загадочной улыбочкой на лице. «Саманта, проводи нашего гостя в мою гардеробную и помоги подобрать нормальную одежду». «Слушаюсь, господин», — тут же отозвалась уже вставшая девушка, после чего обернулась ко мне и добавила. «Прошу за мной, сударь». Как приоденетесь, поднимайтесь ко мне в кабинет, мы там будем вас ждать, бросил в догонку нам граф, когда мы уже входили в дом.